Глава 33. Три года назад. Запись в дневнике. 6 сентября. Прибытие в пункт наблюдения. 14.30. 14.35. Наблюдение за домом. 10 минут. Движение отсутствует. 14.45. Вход во двор. 14.48. Вход в дом. 14.52. Начало детального осмотра дома. Обнаружение требуемых предметов. 15.12. Выход из дома. Отход из пункта наблюдения 15.16. Общие замечания. В доме беспорядок. Телефонная линия, проводной интернет отсутствуют. Сигнализация не проведена. Дополнительные замки отсутствуют. Запоры на окнах также отсутствуют. Ожидаю дальнейших инструкций.